Такой уж заметный простонародный выговор, в классе ее даже считали чрезмерно изысканной. Но из ее речи исчез слабый носовой призвук, и интонации ее голоса стали более энергичными, немного гортанными, и держалась она теперь гораздо увереннее, сдержаннее, чем в те дни, когда выезжала. Мистер Мабл, глядя на нее, радовался, насколько он вообще способен был сейчас радоваться, а мать вздыхала и держалась за сердце. Дочка выросла, стала самостоятельной. Но как не суетились родители вокруг Винни, ни один из них не заметил, что она, войдя в сверкающую столовую с мозаичным столом посередине, чуть-чуть скривила губы и подняла брови. Винни уже накопила некоторые опыты относительно того, как выглядят по-настоящему красивые комнаты, и вопиющий контраст между выцветшими обоями и изысканными формами амперной мебели невыносимо резал ей глаза. Позже она намекнула на это матери, но слова ее не попали на благодатную почву. Миссис Мабл тут же уткнулась в шитье, что было верным признаком растерянности. — У отца есть кое-какие странности, — сказала она, краснея и запинаясь. — Я бы на твоем месте не говорила ему об этом. Он слышит, не хочет, чтобы в доме появились чужие люди, а обои иначе не поменяешь. А вообще... Она даже подняла голову, так как гордилась позолоченной мебелью не меньше, чем муж. — А вообще, по-моему, комната выглядит чудесно. Держу пари ни у кого, в Далвиче нет такой красивой мебели. Даже, думаю, во всем Лондоне таких комнат немного. И не забудь еще, что все комнаты в доме обставлены одинаково. Мадам Коллинс говорит, что здесь как в Лувре, а уж она знает, она там бывала. Последний аргумент был самым весомым, потому что мадам Коллинз успела стать большим другом семьи Маблов. Но Винни и так не стала бы спорить на эту тему. Она составила себе определенные впечатления и больше об этом не говорила. Это было очень свойственно ей. Однако это не было свойственным миссис Мабл. Она только-только нащупала тему, и та заполнила по крайней мере четверть не слишком широкого мыслительного пространства в ее голове. — Ты не должна, дорогая, плохо думать о папе, даже если он иногда и кажется странным. У него столько забот. И вообще, ты должна быть ему благодарна за все, что он для тебя сделал. — О, конечно же, я благодарна, — охотно отозвалась Винни. Хотя у нее и у мыслях не было ничего такого. — Я очень рада. Я немножечко «Немножечко боялась, что ты вернешься домой из этой аристократической школы, и тебе не все понравится дома. Ты имеешь в виду, что папа пьет?» «Винни!» — скинулась миссис Мабл, до глубины души шокированная тем, что дочь назвала «кошку кошкой». «Но ведь он же пьет, мамочка!» «Или нет?» «Да, пожалуй. Но не очень много, дорогая. Не более, чем требуется, если принять во внимание, как много у него работы» и ты не должна так о нем говорить, Винни. Это нехорошо. У бедной миссис Мабл в последнее время работа была гораздо больше, чем у мужа, и ей приходилось куда хуже, чем ему, потому что она понятия не имела, в чем причина этих свалившихся на нее трудностей, скудной же фантазии, не позволяла ей строить догадки на этот счет. А забота о том, чтобы защитить мужа даже от невысказанных обвинений со стороны детей, была для нее, может быть, особенно трудной ибо сами дети были сейчас для нее весьма слабым утешением. Джон очень уж неловок и скрытен. Миссис Мабл не подозревала, как сильно сын любит ее. В память о тех случаях, когда он бросался защищать ее от отца, стояла между ними неодолимой преградой, и ни один из них не обладал достаточной смелостью, чтобы сломать ее. А Винни, это чувствовала даже миссис Мабл, стала немного высокомерной. Но даже Винни ненадолго смягчилась, узнав, что они целый месяц будут жить в отеле Гранд Павильон на очень модном морском курорте. Конечно же, это гораздо лучше, чем все лето толкаться в доме на Мальком Роуд.